Глава 13 Белка вернулась точно, минуту в минуту, чтобы выдернуть побратимов из тайного места. Но заходить под еле не стала, просто оглушительно свистнула. Спустя пару секунд оттуда выбрался сытый и довольный до жути Курш, а за ним, почти не задержавшись, шестеро ее спутников, на лицах которых на этот раз не было ни раздражения, ни злости. «Хм-м», удивилась она, — «Наконец-то я начинаю верить, что вы шустры настолько, насколько о вас говорят. Даже пинать никого не пришлось. Я поражён». «Лакар, не смотри на меня, как голодный южанин на устрицу. Моя раковина тебе не по зубам». «А я нож возьму», — не стушевался ланеец. «Думаешь, поможет?» «Не думаю, знаю. Только для устрицы ты больно шустро бегаешь. Прямо не устрица, а благородная креветка». «А я вкусная креветка!» — внезапно усмехнулась Белка. «Самая вкусная в мире, но и редчайшая. Можно сказать, единственная. Вот и приходится приспосабливаться, чтобы не сожрали. Неужто не знаешь, что чем ценнее добыча, тем труднее ее поймать?» Ланец пренебрежительно фыркнул. «Да что в тебе есть-то? Мясо, шиш, больно тощие косточки птичьи, Язычок змеиный. Тьфу, да и только. Разве что эти самые косточки обглодать. Ну и то, если голод совсем замучит. Белка, не выдержав, звонко расхохоталась. Гениально! Рыжий, ты не будешь против, если я эльфом слово в слово перескажу? Это прозвучит как отменная пощечина их дурному вкусу и навязчивости. Можно, а? Мне ужасно понравилось. «Да пожалуйста!» — слегка растерялся он. «Только при чём тут эльфы?» Она только рассмеялась громче. «Ху, ну и морды у них будут! Курш, представляешь, как только такой красавчик подойдёт и рот откроет, мы ему сразу в лоб, а потом ещё ногой под дых! Никто не устоит! Я тебе обещаю!» Курш вместо ответа ткнулся носом в её макушку, и с нескрываемым наслаждением зарылся мордой в короткие волосы. «Кыш!» — тут же возмутилась белка, шлёпнув скакуна по ушам. «Мне только тебя не хватало отгонять!» «Курш! Накажу!» «Ты ведь знаешь, я предупреждаю только один раз!» Громарец разочарованно вздохнул, успев напоследок втянуть аромат эльфийского мёда, и отвернулся. Знал, что насчёт этого хозяйка не шутила. Жалко, конечно, что она так редко позволяла ему играть со своими волосами. И еще больше жаль, что красивые зеленые огонечки в ее глазах появлялись только тогда, когда она сильно рассердится. Они такие чудесные, яркие, дивные. Курш мечтательно заурчал. И урчал все время, пока Гонча забиралась в седло, извиняюще гладила его по холке, а потом неловко отворачивалась от горящих обожанием глаз, которых всегда с того самого дня, как он впервые их открыл, светилась неподдельная, очень нежная и удивительно трепетная забота. — Поедем, а? — тихонько попросила Белка, когда громарец зачарованно вздохнул. — Нам с тобой еще пару часов осталось, и я не хочу, чтобы этому что-то помешало. А потом я тебе сыграю, ладно? — Дома. Но столько, сколько захочешь. Идет? Курш восторженно взвизгнул, не веря собственному счастью. Закружился на месте, заплясал, замурлыкал, словно огромный кот, получивший от хозяйки крынку вкуснейших сливок. А когда белка, понимающе рассмеялась, вдруг сложился чуть ли не пополам и без особого труда положил морду на ее маленькое колено, глядя снизу вверх так, как только может смотреть влюбленный ребенок. «Иди!» — ласково пощекотала она мягкие ноздри. «Давай, а то на нас и так все косятся. Я же обещал, значит, сделаю. Как только доберемся, на охоту тебя отпущу. А потом, как с делами решим, побалую». Под непонимающими взглядами громарец согласно фыркнул, наконец отвернулся и бодрой трусцой двинулся на северо-восток, постепенно забирая к излучине мертвой реки, где с ними условился встретиться неведомый наниматель. Им осталось совсем недолго. Всего полтора часа неторопливым шагом или пятнадцать с половиной минут его лучшим галопом. А потом... Потом у него будет много-много минут самого настоящего счастья, потому что хозяйка согласилась поиграть ему на эльфийской флейте. Он так и бежал вперед, плавая в чудесных розовых мечтах, не обращая внимания ни на мелькающие по сторонам деревья, ни на негромкие разговоры людей, Нина, проскочившего перед самым носом кролика, возбужденно сопел, восторженно мурлыкал и часто-часто сглатывал невольно набегающую слюну. Иногда сбавлял скорость, если добродушно подтрунивающая белка просила подождать остальных. А едва впереди забреживал долгожданный просвет, вдруг издал такой устрашающий полурев-полувой, что даже слышавшие его два дня назад наёмники невольно передёрнули плечами. «Он просто радуется», — хмыкнула Белка, подметив это движение. «Вон там, за деревьями, как раз и будет мёртвая река. Вернее, то, что от неё осталось. Считайте, граница, начало межлесья, тот самый первый кордон, за которым начнутся совсем другие земли. Я аж говорил, что раньше приедем. Воды там, конечно, нет, указателей тоже». Но рейдеры хорошо знают, что после того, как пересечешь русло, надо держать ухо востро. Там мы вашего нанимателя и подождем. Насколько там безопасно? Ровно поинтересовался Стригон. Достаточно, чтобы не ждать местных жителей в гости. Где взять воду, я вам покажу. Подходящие лопухи тоже. Укрытие от дождя сами смастерите, они маленькие. Ну, а там все будет зависеть от заказчика. «Устроит он нас с Куршем, выведу его на Ходока, не устроит, пойдете обратно, или будете искать себе другого проводника». «Почему он может тебя не устроить? Дело в деньгах?» — осторожно уточнил Терк. «Почему Ходок так привередничает, и именно тебе позволяет решать, кого привести а кого не стоит?» «Я неплохо разбираюсь в людях», — хмыкнула Белка. Или, считаешь, он бы поверил, что вы без меня дорогу не найдете? Что с картами первый день дела имеете? Или не догадаетесь кого-нибудь из рейдеров на эту работенку нанять? Белка свернула в сторону, направляя Курша вдоль русла, некогда широкой, а теперь высохшей реки. Позволила ему пройти пару сотен шагов, отыскала взглядом густой орешник, на котором только-только появились незрелые плоды. Отчего-то вздохнула. и небрежно кивнула. «Вот, под теми кустами и встанем. Открытое же место!» — немедленно возмутился лакар. «Так нам и надо, чтобы его заметили. Или считаешь лучше в землю зарыться, чтобы наниматель вас полгода разыскивал?» Наемники только насупились, не имея никакого желания торчать, как пни на голом месте. «Боже, ладно!» — всплеснула она руками. Только потом не говорите, что это из-за меня ваш заказчик разодрал себе лицо колючки. Сам не знаю, чего вожусь с вами привередами. Идемте, да поскорее, а то курж голодный». Ворчая, бурча под нос всякие нехорошие слова, белка провела их мимо широкой полосы каких-то колючих зарослей, а потом вывела на чистую опушку, при виде которой даже торос посветлел лицом. «Ну вот, совсем другое дело». — Капризные какие! — фыркнула она рассёдловая курша. — Только за водой сами пойдёте, я носильщиком не нанимался. — А ты беги, малыш, только до темноты обязательно вернись и будь добрый, если наткнёшься на нашего нанимателя, не кусай его сразу. Лучше принеси мне, чтобы время даром не терять. Громарец понятливо кивнул, встряхнулся, избавляясь от узды, затем вытянул шею с каким-то детским азартом, дунул на её волосы Радостно хрюкнул, когда пряди разлетелись в разные стороны, и преследуемый возмущённым воплем поспешно удрал, пока в спину не прилетело что-нибудь тяжёлое, потому что иногда белка очень быстро загоралась, особенно в последние годы. Стригон намеренно промолчал и занялся лошадьми, как бы показывая, что не имеет никакого желания выяснять отношения. Даже повернулся спиной, давая настороженному пацану время все обдумать и привыкнуть. Затем отвел животных в сторонку за кусты, стреножил, немного подождал для верности и так же неторопливо вернулся. «Ой!» — кашлянула белка, перехватив его стремительный цепкий взгляд. «Что-то у меня живот прихватило. Вы это, устраивайтесь, обживайтесь, а я пойду, пожалуй, проветрюсь или освежусь». в зависимости от степени грядущих неприятностей. И вообще, что-то мне нехорошо. Ой-ой, прошу прощения, но я вас все-таки покину. Пока. Не ешьте только никаких ягод, ладно? Братья не успели рта раскрыть, как хрупкая фигурка моментально растворилась среди деревьев. Они вопросительно посмотрели на своего вожака, но тот не подал виду, что расстроен или озабочен этим бегством. До самого вечера их никто не тревожил, ни Белка, ни Курш, ни невесть куда за пропастившийся наниматель. Лакр даже рискнул прогуляться по округе, изучая колючие дебри и широкую петлю речного русла, в котором уже много лет не было ни капли влаги. Поглядев на орешник, попробовал ледяную воду, избьющего из-под камней ключа, прошелся вдоль песчаной отмели, где когда-то наверняка водилась крупная рыба. но не нашел ни Белика, ни его следов, ни заказчика. «Ну что?» — задал глупый вопрос Брон, когда Ланеец вернулся в лагерь. Лакр только мотнул головой. «А следы?» «Нет никаких следов», — буркнул стрелок, усаживаясь в стороне от костра. «Я даже не могу сказать, в какой он стороне. Ты разве не заметил, как он старался нам путь показать этим утром? Веточки ни одной не сломал». «Землю сапогами не топтал, травку почти нигде не примял. А если где и попрыгал подольше, то только для того, чтобы мы со следа не сбились». «И то не всегда заметно было», — согласно фыркнул Ивер. «Стрелки, конечно, уже перебор. Не настолько мы дураки, чтобы не увидеть остального. Но, полагаю, это был очередной намек на то, что нам надо под самый нос сунуть грязную портянку». чтобы стало понятно, насколько же она воняет. «У меня тоже сложилось впечатление, что он нарисовал их исключительно из вредности». «Угу», — отозвался Брон, «и реку на показ перешел, и вообще почти все делает на публику, как бродячий скоморох». «Но, положим, не все и не всегда», — возразил Терк, устраиваясь на другом конце поляны. «У Фаргота кружку он хорошо метнул, и, главное, быстро». Даже я не успел заметить, когда он ее сцапал, а ведь рядом сидел. И Вер задумчиво кивнул. Да, с воришкой вышло странно, и отношение фарго к нему тоже непонятно. Как к равному, я бы сказал. Какое-то время помолчали, думая каждый о своем, и все вместе о Белике. Потом услышали неясный шум и встрепенулись, полагая, что он все-таки перестал прятаться. Но нет, оказалось, просто Курш вернулся с охоты и предусмотрительно извещал дурных смертных о своем приближении, чтобы не пугались и острыми предметами в лицо не кидались. Щекотно. А потом и сам вынырнул из-за деревьев огромным черным призраком, держа в зубах жестоко загрызенную зайчью тушку. Правда, братья не поняли, почему громарец так странно мотал головой и фыркал, словно не мог стряхнуть добычу с клуков. Но беспокоиться не стали. Может, просто развлекается? Кто его зубастого знает? Или он, как белик, любит покрасоваться? Терк поначалу в ту сторону едва взглянул. Стригон вообще удалился по насущным делам. Но когда фырканье стало громче... а массивный скакун заметался по опушке, все яростнее мотая головой и едва не налетая на деревья, братья засомневались, а потом и забеспокоились. С Куршем было что-то не так, он непонимающе оглядывался, вертелся на месте в поисках знакомого лица и смотрел с таким отчаянием, что это было сложно не заметить. Более того, все никак не мог стряхнуть прилипшую к зубам заячью тушку и был этим откровенно напуган. Его бока бурно вздымались, на морде вскоре выступила пена, пышный хвост намок и повис. Из копыт то и дело без причины выстреливали длинные когти, вспахивая землю на немаленькую глубину. — Курш, ты чего? — опасливо отступил лакр шаря глазами подражащему уже всем телом громарцу. — Что случилось? Болит что-то? — у — горестно взвыл Курш, лихорадочно оглядываясь. Затем снова мотнул головой, но проклятый заяц застрял намертво. Громарец даже копытом попытался достать, когтем попробовал стянуть зубов окровавленную тушку, но тщетно. Торкова лысина! В ругнулся терк, поспешно отступая к деревьям, потому что громадный конь снова заметался в опасной близости от костра. Того и гляди затопчет. Или опрокинет на землю, а потом затопчет. Что-то непонятное с ним творилось. Может, звериная сущность проснулась? Может, ему человеческой крови надо пару раз в неделю попробовать? Вдруг он как оборотень, которому только и надо, что под лунный свет попасть? Или ягод здешних нажрался? Может, головой ударился, взбесился? Дурацкий заяц ядовитым оказался, а жеребец его с дуру цапнул? Курш неожиданно взревел во весь голос и взвился на дыбы, потом завертелся, грозя растоптать любого, кто попадет под ноги, заметался, завыл снова, больше не видя и не понимая ничего. Широко разинул широкую пасть, тяжело задышал, словно ему не хватало воздуха. Глаза его помутнели, заслезились, истерзанный заяц повис на одном клыке, словно сломанная игрушка. Но конь теперь выл, не переставая, на одной низкой ноте, мечась по всей округе, то и дело капа из пасти густой пеной. — Курш! — вдруг горестно вскрикнул знакомый голос, и через поляну быстрее молнии метнулось гибкое тело. Громарец вздрогнул от мощного удара в бок, взвился, но равновесия не удержал. С еще одним поистине безумным ревом пошатнулся на широко расставленных копытах, а потом тяжелой колодой рухнул навзничь, едва не похоронив под собой невесомое тело белки. Они гулко ударились о землю, заставив ее содрогнуться. Но перед тем, как оказаться под грузной тушей, белка все-таки успела оплести зверя ногами и вывернуть напряженную шею. а потом с силой прижала ее к себе и тесно обхватила обеими руками, чтобы оскаленная, безостановочно щелкающая пасть с остатками проклятого кролика оказалась у нее под подбородком. «Курш, тихо! Тихо, малыш! Это я, слышишь? Я здесь, рядом! Я тебя держу!» — донесся до остолбеневших наемников ее голос. «Да как же ты! Еще так рано!» «Мальчик мой хороший, Господи!» Курш яростно забился, словно его терзала безумная боль. Глаза были дико вытаращены и бешено вращались в орбитах. Тяжелые копыты непрерывно скребли землю, вверх взлетали целые пласты дерна. Могучее тело извивалось, селись подняться, но белка не давала. Едва не плача, прижимала к себе страшно изменившуюся морду и торопливо шарила глазами вокруг себя. — Рыжий, кинь мне палку! — вдруг рявкнула в сторону. — Живо! Самую толстую, что увидишь! Громарец страшновато захрипел. — Быстрее, улитка! Я его долго не удержу! Лакар наконец очнулся от ступора и поспешно швырнул первое, что попалось под руку. Приближаться к этому взбесившемуся чудовищу у него не возникло абсолютно никакого желания. Как с ним Белик справляется, уму непостижимо. Силище-то у Курша немеряное, вон как рвется. Чуть жилы наружу не вылезают, мышцы как канаты, а уж если заденет когтем, все, порвет надвое, и даже вякнуть не успеешь. Правильно пацан под него забрался, там не достанет. Но, ох, как же ему должно быть сейчас тяжело. Под крепкими зубами Курша толстая коряга жалобно хрустнула и развалилась на две части. В тот же миг белка сочно выругалась и вдруг к искреннему ужасу братьев сунула в бешено щелкающую пасть левую руку, глубоко до самого локтя. Почти сразу мощные челюсти с отвратительным звуком захлопнулись, но гончая надавила еще сильнее, настойчиво продвигая руку дальше за самые последние зубы, чтобы громарец не смог ни открыть, ни закрыть пасть. а потом прижала его еще теснее, надежно зафиксировала и второй рукой со всей силы ударила. Быстро, точно и без всякой жалости. В крохотную точку под левым ухом. Курш содрогнулся всем телом и обмяк. «Ты что делаешь?» — гаркнул издалека прибежавший на шум стригон. Но белка не обратила внимания. Торопливо высвободив предплечье, Выбралась из-под обмякшей туши, поспешно раскрыла страшную пасть и почти сразу горестно застонала. «Нет, только не сейчас!» «Белик!» «Не лезьте!» — рявкнула гончая, заметив, как они дернулись навстречу. «Лоскуты сюда несите! Все, что найдете! Рыжий, возьми мой мешок живее! Достань оттуда пару листиков в форме сердца и дай мне!» А потом найди серебряную фляжку и намочи хотя бы пару лоскутов. Эй, кто там еще? Сбегайте за холодной водой, да скорее же! И не подходите к нему. Ради всего святого не приближайтесь. Она даже не стала оборачиваться и проверять, дошло ли до них или нет. Время было слишком дорого. Просто выхватила из-за пазухи один из своих ножей, которые долго и верно служили ей много лет. мысленно попрощалась с благородным металлом, затем раскрыла почерневшую пасть караша еще шире и, зафиксировав ее второй рукой, без замаха ударила в верхнее небо. Как раз туда, где так неожиданно, не вовремя, и, главное, быстро появились вторые острые, опасно загнутые и сочащиеся желтыми капельками зубы. Лакар только ахнул. поняв, отчего заячья тушка не могла оттуда упасть. Эти жутковатые клыки прошили ее насквозь и просто не могли отпустить, потому что, как у змей, росли внутрь. Но Белка хорошо знала, что делала, когда стремительным движением обвела быстро тускнеющим клинком сперва один клык, потом второй, а затем резко, игнорируя раздавшийся хруст, вырвала оба. Горестно застонала снова, когда из ран щедрым потоком хлынула кровь. Выбросила подальше ноши ядовитые зубы, сдернула с правой руки перчатку, которая уже начала дымиться, отшвырнула следом почерневшую шкурку, оставшуюся от бедного зайца, и нетерпеливо обернулась к лакру. «Вот!» — протянул он то, что просили. «Молодец! Теперь брысь отсюда!» Белка выхватила сразу оба листка, Запихала в рот, разжевала, чувствуя, как дрожит оглушенный курш и как стремительно утекают драгоценные секунды. Так же поспешно выплюнула, сунула два влажных комочка в рану и плотно прижала. Где вода? Лоскуты несите. Зубы не трогать, без рук останетесь. Да скорее же. Стригон швырнул целый ворох лоскутов, которые недавно были чьей-то запасной сорочкой. Ничего не понимающий и вер поставил на землю наполненный до краев котелок с ледяной водой из ключа. Брон помчался за вторым, когда первый без промедления был выплеснут в почерневшую, словно дымящуюся пасть курши А белка тем временем остервенела, отчищала ее от крови, грязи, шерсти и попавшего на язык яда, от которого несчастному полукровке было так больно. и «Иррады, трэншалары, лире диары, вороктерги!» В отчаянии шептала она, отбрасывая в сторону один дымящийся лоскут за другим. — Почему так рано? Почему сегодня? Что я опустил? — Куршик, маленький мой! Держись, мой хороший, только держись! Лакр опасливо отпрыгнул, когда увидел огромные дыры на некогда целых лоскутах. Непонятный яд разъедал ткань прямо на глазах. От зайца вообще остались одни уши. Перчатка Белика почти растворилась. Гномий клинок потемнел и начал подозрительно крошиться. «Святые небеса! Да что за зубы у этого чудовища?» Белка тихонько застонала. «Курш! Да как же ты не почувствовал? Почему не позвал?» Наконец она прерывисто вздохнула и осторожно заглянула ему в пасть. Но кровотечение уже остановилось. Залепленные эльфийским мхом раны, хоть и не закрылись до конца, но все же было видно, что вторые зубы она вырезала полностью, вместе с ядовитыми железами, которые так не вовремя заработали. Щеки и десны немного посветлели, сам курс задышал ровнее, но язык оставался сухим, а в глотке вообще творилось что-то непонятное. «Неужто проглотил?» — с дрожью прошептала белка, обшаривая рукой воспаленное и буквально сожженное горло. Тебе же нельзя, ты не караж, ты слишком чувствительный, а у меня с собой даже нектара нет. Наемники внутренне содрогнулись, представив, что может натворить в кишках даже капли яда, от которого за пару минут растворялись кости и хваленая гномья сталь. Не зря пацан с таким отчаянием зажмурился и прижимался лбом к неподвижной морде. Не зря до хруста стиснул кулаки, не зря так согнулся от боли. «Если уж он руку не пожалел ради того, чтобы помочь, значит, и правда безумно привязан к своему скакуну». «Перевязать бы надо», — нерешительно напомнил ей о ранах лакр. «Белик, это ж яд, верно?» «Нет», — вдруг твердо сказала она и решительно поднялась. «Тащите сюда веревки, какие найдете. Что угодно, поводья подпруги канаты собственной ремни». «Все, что есть, хоть стальные цепи. Курша надо привязать, иначе может сорваться, когда придет в себя». «Зачем?» — не понял лакар. Белка молча показала ему левую руку. На рукаве зияло два ряда прорех, оставленных острыми зубами громарца. Ланеец вздрогнул, сообразив, что там ни одной целой косточки не должно было остаться, а потом вздрогнул снова, потому что вспомнил ее слова насчет крови хозяина, после чего спал с лица, весьма слабо представляя себе, во что может превратиться обезумевший скакун, если они и сейчас не знали, что с ним делать. «Быстрее!» — сухо поторопила белка и, ухватив недвижимого скакуна за ноги, медленно подтащила к деревьям. Оторопелые взгляды братьев она проигнорировала, но как только в ее руки легла первая веревка, принялась быстро и умело опутывать куршу сперва ноги, стянув их так, чтобы было невозможно даже пошевелиться, затем морду, предусмотрительно вставив между челюстями подходящую по толщине корягу, потом плотно намотала на шею тройное кольцо, обернув наподобие удавки, и намертво закрепила на трех рядом стоящих деревьях, чтобы хоть как-то распределить нагрузку, если курш придет в себя раньше времени». Когда веревки у побратимов закончились, белка вытащила уже свою, эльфийскую, которую берегла для особых случаев. Также уверенно накинула громарцу на горло, затянув еще одну тугую петлю. Убедилась, что измученный конь хоть и тяжело, но все-таки дышит. Отерла повлажневший лоб, не заметив, что испачкалась в крови еще больше, а потом устала обернулась. «Так, теперь с вами. Лакр и Вер». Походите по округе, поищите какого-нибудь зверя. Оленя, кабана, кого угодно, только покрупнее. Потом притащите сюда, по подвесьте за ноги и вскройте глотку. Но кровь не выливайте, она еще понадобится. Брон, мне нужна будет вся вода, что только поместится в вашей емкости, включая котелки, можешь и мой забрать, шлемы, плошки и мокрые подштаники Куршу ближе, чем на три шага не подходить, даже если выть будет и плакать. Осторожнее с когтями, к зубам не притрагивайтесь, даже костей потом не останется. А лоскуты убирайте только деревяшками. И запомните, что бы ни случилось, не прикасайтесь к нему. Если придет в себя, постарайтесь не дать ему себя увидеть. Нюх у него на какое-то время отобьет, зрение и слух тоже ослабнут. но рисковать вашими жизнями мне не хочется. Если я не вернусь, если не успею, то... Лакр, у него только два уязвимых места, глаза и грудина. Как раз между костей вот здесь. Белка бережно дотронулась до покрытой пеной кожи громарца. Поэтому, если он все-таки вырвется, если увидишь, что путы на ногах рвутся, стреляй. Я специально связал так, чтобы он хотя бы пару секунд был неуклюжим. Петля на горле его не удержит, но какое-то время вам даст. Так что не промахнитесь». Братья оторопело застыли, ещё не понимая, в чём дело, а белка уже отвернулась и быстро направилась прочь. «Стой ты куда!» — не на шутку всполошились мужчины. «Попробую достать противоядие». «А если не сможешь?» «Тогда он умрет», — тихо отозвалась она. «Или от ваших стрел, или, если я не успею к рассвету, от собственного яда».